Многие люди полагают, указывал он также, что уменьшают количество белка, принимая пищу из муки мелкого помола, крахмала, сахара и коровьего масла. Между тем такая пища, как явствует с первого взгляда, лишена необходимых витаминов и минеральных веществ. Следующую работу Хиндхеден выпустил в 1907 году, описав в ней опыт, который произвел летом 1906 года. Он и студент-медик А. Г. Вернер в течение двух месяцев питались по особому способу. Хиндхеде хотел доказать, что врач может тратить на питание только 28 фенигов в день и чувствует себя более сильным и здоровым, чем раньше. После этого длительного опыта он продолжал наблюдение на себе самом и пришел к следующему выводу. «Я доказал, что сильный взрослый человек может чувствовать себя превосходно, во-первых, если он в течение целого года питается только картофелем и растительным маслом, во-вторых, если он в течение полугода питается ячневой крупой, сахаром и растительным маслом, в-третьих, если он в течение целого года пытается прожить, питаясь только овсяной кашей, сахаром и жиром, в-четвертых, если он в течение двух лет питается только супом из капусты, картофелем и хлебом, с полным исключением жира, в пятых, если он в течение полугода питается только хлебом из муки грубого помола и маргарином. Мы пробовали также жить, питаясь белым хлебом и маргарином, но через две недели у нас наступала такая слабость и упадок сил, что мы едва были в состоянии ходить. Это происходит от того, что наиболее ценные составные части хлебных злаков переходят при размоле зерна в отрубе, которые, как известно, и содержат все витамины и большинство солей, известь, железо, фосфор и так далее. Мы видим таким образом, что даже и отнюдь не героические опыты врачей в области питания, проведенные именно самих себе, могут наносить вред организму, и тем самым требовать самопожертвования. Большая группа опытов врачей на себе относится к вопросу о влиянии голодания на человеческий организм. Уже названный высший исследователь профессор Ранке проделал в 1861 году несколько опытов с голоданием и отказом от воды. Опыты эти большей частью продолжались по два дня. Он так описал свои ощущения. Субъективное чувство упадка сил, испытываемое при отказе от пищи, вначале бывает далеко не таким, как при настоящем упадке сил. При многократных наблюдениях над голоданием я обнаружил, что мое самочувствие в конце первого дня голодания еще совсем не нарушалось. По истечении вторых суток, проведенных без пищи и питья, после беспокойного сна, Появилась небольшая тяжесть в голове, чувство давления в желудке и некоторая слабость. Ощущение голода больше не было. Небольшое количество выпитой холодной воды вызывало тошноту. Нормальный аппетит появлялся только через несколько часов после приема небольшого количества пищи, чашка кофе с молоком и кусок сахара. Чувство голода было наиболее сильным, через 30 часов после последнего приема пищи. Эти опыты с голоданием имели значение для медицины не только потому, что нужно было найти ответ на вопросы, поставленные физиологией, но и потому, что с времен глубокой древности люди прибегали к голоданию с лечебной целью. Теперь это требовало научного обоснования, ведь еще Плутарх писал, Чем принимать лекарства лучше поголодать один день? Первым, кто в новейшее время предложил голодание как лечебное средство и провел курс лечения голоданием сначала на себе самом и на членах своей семьи, был американский врач Эдуард Дьюи, который, по его рассказам, в 1878 году случайно напал на мысль о лечении голоданием когда лечил девочку больную Тифом. У нее сорвотой извергалось все, что она принимала.